Глава пятьдесят вторая. Хуан. Ночь накануне первого дня. Для них он был как воздух. Они его не замечали, с ним не разговаривали, не обращали внимания даже на те негромкие звуки, что он издавал, когда у него закладывало нос и ему нечем было дышать. Он сидел в своей коляске среди них и слышал все, видел все и со временем узнал обо всем, что должно произойти. Никто из присутствующих не делал ничего, чтобы скрыть что-то от хана. Да и зачем? Он никуда не убежит, а кроме того, он их летописец. Именно он по окончании всех событий будет об этом рассказывать другим. Подготовка, начало, исполнение и результат. Всё как было. И с каждым часом ему становилось всё более понятно, что когда завтра днём это кончится, Хуан Айгуадер больше не будет тем человеком, каким он был раньше. Три женщины были предоставлены сами себе в соседней комнате. Весь день их не кормили, и они совершенно обессилели, что входило в планы террористов. Задумка состояла в том, чтобы сделать из них кукол, которые будут лежать в своих колясках. Без слов и движений, как приложения безумных адских машин, готовность которых к работе Осман как раз проверял. И пока все в очередной раз повторяли, кто что будет делать во время завтрашней акции, Галип сидел в углу одинокий, мрачный и подавленный. Трудно сказать, злость или отчаяние мучили его, но было ясно, что он лишился своей правой руки. Хамид был главным действующим лицом как и на предварительных этапах, так и во время самой акции. Галип пытался, конечно, скрыть свои чувства, чтобы его люди не начали волноваться. И только ночью, выяснив куда именно попал Хамид, он определился с дальнейшими действиями и вернул себе обычное душевное равновесие. За несколько минут он написал сообщение в своём мобильнике и отправил его. Вложил телефон в руку Асмана и дал ему распоряжение. Судя по всему, место Хамида теперь занял Асман. Потом Галиб кратко сообщил, что подготовка закончена. А теперь мы возьмемся за Заида, громко сказал он по-английски, обращаясь к Хуану, и широко улыбнулся. Затем отослал Асмана и сел на стул рядом с Хуаном. Заид, Заид, Заид, Заид. стал он повторять как заклинание, закрыв глаза и кивая, словно мысленно представлял себе предстоящую жестокую схватку. Да. Завтра ты будешь мой. Ты будешь страдать, как никогда раньше. Уж об этом я позабочусь, сказал он и продолжил бубнить: "Заит, заит, заит". Впервые Хуан увидел в его взгляде признаки безумия. Но Чю Хуан считал оставшиеся часы. Между тем террористы убедились, что его камера GoPro работает. Проверили автоматы УЗИ, осмотрели бронежилеты, каждый в очередной раз рассказал о том, какие действия он должен будет совершить. Галиц собрал всех вокруг себя. Через несколько часов мы помолимся все вместе, после чего облачимся в маскарадные костюмы. Мужчины, будьте внимательны. Бронежилеты должны плотно облегать рубашку, чтобы ничего не выпирало, когда вы наденете пиджаки. Только после того, как вы будете полностью одеты, начинайте приклеивать бороды. В этом вам помогут биена и жасмин. Затем возьмите шляпы с прикреплёнными к ним пейсами. Проверяйте сами себя в зеркале и поправляйте у других, если на ком-то что-то плохо сидит. И в самом конце надевайте очки. Они у нас с обычными стёклами. Слава богу, мы арабы не такие дегенераты, как эти. Все засмеялись. Не очень многие из ортодоксальных иудеев известного возраста могут преодолеть генетику и избежать сильнейшей близорукости. Затем обсудили время, когда начнётся акция. Первая часть была обозначена точно. 13 часов 30 минут после ряда сообщений, которые получит Заид аль-Асади, об этом позаботится Галип. Что касается главной части, то исходили из того, когда именно на площади и внутри башни бывает больше всего посетителей. 14 часов было идеальным временем, на нём и остановились. Как удалось понять Хуану, сейчас было чуть больше 4 часов утра. И многие ушли к себе, чтобы пару часов отдохнуть. Три несчастные женщины из соседней комнаты и множество случайных, ни в чем не повинных людей умрут через десять часов. Примерно через тридцать шесть тысяч секунд, если начать отсчёт прямо сейчас. Тик, тик, тик.